Лекция 68. Значение реформа Петра Великого. Привычные суждения о реформе, колебания в этих суждениях, суждения Соловьева, связь суждений с впечатлением современников, спорные вопросы, первый, о происхождении реформы, второй, о ее подготовленности и третий, о силе ее действия. Отношение Петра к Старой Руси, его отношение к Западной Европе, приемы реформы, общие выводы, заключение Значение реформы Петра Великого Я сделал далеко не полный очерк преобразовательной деятельности Петра, не коснулся и ни мер по общественному благоустройству и народному образованию,